Но шантаж не прошел. Богомолов вернул в кассу издательства весь аванс. Полевой был обескуражен. Он потом отправил писателю еще одно письмо, но было поздно. Поезд уже ушел. К слову, в фонде редакции журнала «Юность», который хранится в РГАЛИ, я нашел только два ранее не публиковавшихся отзыва о рукописи Богомолова. Они впервые печатаются в данном материале и один из ответов полевого отзывы военной цензуры и пресс бюро КГБ второй ответ полевого другие письменные материалы о ходе рассмотрения рукописи писателя в этот фонд почему-то не попали, но оказались у Богомолова и потом частично были приведены в его незавершённой последней книге, напоминающей больше не роман, а мемуары. Теперь я думаю, что вряд ли конфликт с юностью был случайностью. Мне представляется, что кто-то сознательно спровоцировал обострение отношений Богомолова с Полевым. Почему? Или ради чего? Смотрите, что бы дала публикация повести Богомолова о смершивцах в юности? Похоже, и критика, а главное – молодежная аудитория, на которую ориентировался журнал. Восприняли бы ее прежде всего как детектив, каковые мелькали в юности с периодичностью чуть ли не раз полгода. А тут, видимо, требовался другой эффект, более сильный. Книга, видимо, должна была впечатлить и зрелых мужей. Но чем? Наверное, прежде всего мощью государственной машины. И тут более уместным было бы появление повести не в тонком молодежном издании, а в толстом журнале, рассчитанном на думающую публику. Весной 1998 года Богомолов мне признался, что после юности он сначала обратился в знамя. Но переговоры с Вадимом Кожевниковым оказались короткими и ни к чему не привели. А почему писатель умолчал? Может, Кожевников не смог Богомолову простить, что Богомолов обратился к нему не сразу? Хотя... «Первая вещь художника, рассказ Иван, впервые появился в 1958 году как раз в знамени. А сначала повел игры с юностью. Но не исключено, что вмешались другие факторы. А какие? Для меня удивительно то, что в мемуарах про это обращение в знамя Богомолов даже не упомянул. Но сообщил о другом о звонке из «Нового мира» сотрудницы отдела прозы Инны Борисовой. И дальше началась прямо-таки какая-то скука. Судите сами. Из слов Борисовой выяснилось, будто в «Новом мире» случилось ЧП. Цензура вроде бы сняла крамольный, но сильно объемный роман Ильи Вергасова, и якобы в журнале образовались огромные дыры, которые будто бы нечем оказалось затыкать». Одна короткая повесть Василия Быкова проблему не решала, а роман Боговолова мог бы все уладить. Но можно ли верить в эту красивую сказочку? Что в ней было правдой, а что придумкой? Правда заключалась в том, что на каких-то этажах власти действительно возникли серьезные претензии к роману Вергасова о крымских партизанах. Писатели вновь стали упрекать за старые грехи, когда он сразу после войны доверился сплетням и оболгал одного из героев крымского подполья в сотрудничестве с фашистами. Богомолов в мемуарах утверждал, что власть не ограничилась запретом на публикацию Вергасова. Якобы она вскоре из-за этого сняла с работы главного редактора «Нового мира» Варерия Косолапова который собирался заменить крамольную книгу Вергасова романом Богомолова. Что тут не так? Во-первых, Косолапова вскоре сняли не из-за Вергасова. Вергасов был всего лишь поводом. Дни Косолапова в «Новом мире» были сочтены, но по другой причине. Он уже выполнил главную задачу – не допустил в «Новом мире» смуты после вынужденного ухода Твардовского. При нем ситуация в журнале, как говорили, устаканилась. А значит, пришло время его заменить на художника с крупным именем. Впрочем, это частность. Тут важно второе. Вы верите, что в одном из лучших журналов страны летом 1974 года совсем не имелось портфеля с качественными и уже готовыми к печати рукописями? Конечно, это придумка. Отдел прозы «Нового мира» располагал пятью или шестью романами крупных мастеров. Любой можно было засылать в набор. Но руководство срочно отправило Борисову к новому автору. Почему? Может, все-таки кто-то был очень заинтересован в том, чтобы в кратчайшие сроки, вне всяких редакционных очередей, обнародовать книгу Богомолова? Но кто конкретно? В своих мемуарах Богомолов отметил решимость тогдашнего заместителя главного редактора «Нового мира» Олега Смирнова. Но откуда у этого лид-функционера вдруг такая решимость? Вспомним, откуда он вообще взялся. Когда-то его вытащили из журнала «Молодая гвардия». Время было оттепельное И Смирнов начал подыгрывать либералам, что очень не понравилось главному комсомольскому вожаку Сергею Павлову. Лишившись высокого поста, Смирнов быстро смекнул, что поставил не на тех лошадок, и проторил дорожки к тем, кому надо. За это его в 1970 году и взяли в новый мир. По сути, он должен был в журнале заменить знаменитого критика Лакшина, Но шапка оказалась не по сеньке. В новом мире он, по сути, бдил за тем, чтобы не проскочила идейная Крамова. Смирнов буквально под лупой изучал рукописи Федора Абрамова, Сергея Залыгина, других авторов Твардовского. А Богомолов вдруг наделил его какой-то смелостью. Какая смелость могла быть у Смирнова после увольнения Косолапова? Он очень надеялся, что пост главреда «Нового мира» предложат именно ему. Поэтому Смирнов удвоил, если не утроил, свою осторожность. Нет сомнений в том, что роман Богомолова он принял не по собственной воле, а по приказу. Но чему По словам Богомолова, на какой-то стадии его романом заинтересовался консультант отдела культуры ЦК КПСС Игорь черноуцан Но что значило? На какой-то стадии? Тут все ясно. Это Олег Смирнов, побоявшийся взять на себя всю ответственность, попытался заручиться мнением партаппарата. В своих мемуарах Богомолов утверждает, что черноуцан Считался в ЦК главным специалистом по Сталину, и якобы от его мнения многое зависело. Это и так, и не так. Черноутсан попал в ЦК еще в 1951 году. Начальство действительно часто ему поручало ознакомиться с рукописями разных писателей. Его посылали к Шолохову, ему давали на чтение романа наследия Булгакова». Через него в шестидесятые годы проходили и почти все новомирские вещи. Так вот, никогда никакую крамолу он не пропускал. Если что не так было, черноуцан тут же подавал тревожные записки руководству. И по Сталину черноуцан никаким спецом не был. Он следил в основном за тем проходимы ли были те или иные сцены, или их следовало отправить на согласование в научные институты и в соответствующие ведомства. У Богомолова, по его мнению, все эпизоды полностью отвечали курсу власти и в дополнительном рецензировании не нуждались. Было бы иначе, Черноуцану пришлось бы, вне зависимости от его воли, согласно неписанным законам ЦК, подать руководству записку об идейных просчетах в прочитанной рукописи. Дав высокую оценку роману Богомолова, Черноуцан, тем не менее, отказался сделать какие-либо шаги в поддержку писателя и его книги. Он сослался на то, что против рукописи выступили не просто два ведомства, Министерство обороны и КГБ, а два члена Политбюро, возглавлявшие эти ведомства, гречка и Андропов, из-за чего От схватки немедленно самоустранился секретарь ЦК КПСС по вопросам пропаганды Петр Демичев. Но на кого этот наив был рассчитан? Если хоть один член Политбюро действительно был бы против Романа Богомолова, как показала практика 60-70-х годов прошлого века, книга затормозилась бы как минимум на несколько лет. Вспомним историю написания романа Александра Бека «Новое назначение». Новый мир после нескольких лет борьбы добился согласия даже секретаря академичева но против выступил член Политбюро Андрей Кириленко. И очень долго никто ничего сделать с этим не мог. Скорее всего, Черноутсан хотел в глазах Богомолова да и новомирцев набить себе цену. Вот он какой информированный. А про двух несогласных членов Политбюро партапарадчик байку придумал для того, чтобы ни редакция, ни автор на него не давили. Мол, к членам Политбюро сами ищите подходы. Тут надо отметить, что Черноуцан, даже если бы действительно хотел помочь, был в своих поступках ограничен. По неписанным законам аппарата он, занимая должность всего лишь консультанта ЦК, не мог без ведома и согласия заведующего отделом культуры ЦК, в крайнем случае его заместителя, дать кому-либо указание что-то опубликовать или изъять из печати. Не было у него возможности надавить и на военную цензуру, а тем более на спецслужбы. К слову, военные чекисты долго рукопись Богомолова не мурыжили. Да, у военных цензоров и у пресс-бюро КГБ были некоторые вопросы к роману. Богомолов в мемуарах утверждал, что все замечания удалось отбить только после нескольких скандалов, которые он устроил в инстанциях. Но писатель явно преувеличил свою роль в отношениях с этими органами. По существовавшим тогда порядкам, все вопросы с авторами утрясали исключительно редакции и издательства. Цензоры вступать в контакты с писателями и что-либо объяснять им не имели права. И если они в виде исключения принимали писателей, то только по распоряжению большого начальства, и никак иначе. Также действовали и на Лубянке, Не было бы команд, никто бы в пресс-бюро КГБ в беседы с писателями не вступал. Но предположим, что кто-то все-таки нарушил инструкцию проявил малодушие и пропустил в печать крамольные эпизоды из романа Богомолова. Это все равно рано или поздно бы выявилось. И тут надо было знать тогдашнего начальника глафлита Павла Романова он никогда не упускал возможности проинформировать ЦК КПСС о выявленных случаях сдачи журналами в печать ошибочных, по его мнению, произведений с указанием прошляпивших это дело издателей и ведомств. Но мне в бывшем архиве ЦК КПСС пока не попадались записки главного цензора страны с жалобами на роман Богомолова. Уже после того, как в «Новом мире» приняли решение о засылке Смершевской книги в набор, автор решил в очередной раз поменять заголовок. В новом варианте роман у него назывался «В августе 44-го». Это, кстати, вызывало у осторожных чиновников ассоциации с книгой Солженицына «Август 14 В августе 74-го он предложил другое название – «Момент истины». Однако ему сказали, что это могло бы повлечь новое согласование и затяжку с публикацией. Первая часть романа появилась в «Новом мире» в октябрьском номере за 1974 год. Смотрите, что получилось. С момента представления автором в редакцию рукописи и до выхода сигнального экземпляра журнала прошло меньше пяти месяцев невиданные для наших журналов скорости. Это к вопросу о том, так существовали ли серьезные претензии к роману или какие-либо гонения на его автора. Позже появилась версия, будто продвижению романа Богомолова сильно поспособствовал председатель КГБ Юрий Андропов. Но это не так. Андропов интуитивно чувствовал в писателе скрытого недоброжелателя. Не случайно, когда киношники уже в начале 80-х годов попросили у него помощи в экранизации книги Богомолова, он отказал им. Его аргументация отчасти повторяла доводы Бориса Полевого, прозвучавшие еще в 1974 году. Помните? Полевой упрекал Богомолова в незнании Ставки и Сталина. Андропов тоже считал, что Богомолов, ярко показав рядовых разыскников... Слабо изобразил высшее руководство. «Разыскники», — отметил Андропов, — «профессионально достоверны и несравненно привлекательней верховного главнокомандующего и его окружения. В результате, вольно или невольно, возникает противопоставление младших офицеров системе высшей власти, не украшающее ее и в какой-то степени компрометирующее». Тогда кто же продвигал Богомолова и его роман? Позволю себе предположить, что таким человеком был главный партийный идеолог Михаил Суслов. Похоже, именно он руками своих помощников дергал за нужные ниточки. Я пока так и не выяснил, знакомы ли были Богомолов и Суслов, и если да, то насколько близко вполне возможно что суслов опекал богомолова без ведомо художника и даже не знал его лично но за что видимо суслов ценил в богомолове его государственничество которого так не хватало в шестьдесяте семьдесяте годы в нашей номенклатуре ведь тот же роман о смешивцах богомолов написал не с позиций, чем, видимо, и не угодил ни Андропову, ни гречка а исходя из интересов всей страны. Похоже, именно Суслов и оградил Богомолова от возможных атак Министерства обороны и КГБ. Андропов ведь никогда не вступал в открытое противоборство с Сусловым. Вспомним, как в 1970 году председатель КГБ попытался чинить препоны писателю Ивану Ефремову, за роман «Час быка». Но одного намека Суслова оказалось достаточно, чтобы главный чекист страны многие свои претензии на время снял. Спустя годы нечто подобное произошло с повестью Валентина Катаева. Уж написан Вертер. Андропову в ней многое что почудилось, но Суслов дал новому миру понять, что эту вещь стоило напечатать. Кто-либо другой в советском руководстве в 1974 году так мощно двигать Богомолова не мог бы. Брежнев в эти тонкости уже не вникал, а другие секретари ЦК вряд ли бы рискнули высказаться в поддержку писателя. Черноуцан тут был прав, когда мимоходом сообщил Богомолову о трусости Петра Демичева. Мог ли все-таки еще кто-то, кроме Суслова, вступиться за Богомолова? Теоретически, да. Но тогда этого кого-то надо искать не среди советского руководства, а в других кругах, которые всегда предпочитали находиться в тени и, как правило, играли роль серых кардиналов. Вполне возможно, что кто-то из непубличных фигур много лет вел в чьих-то интересах и Богомолова. Опубликованный в «Новом мире» роман Богомолова вскоре получил восторженную прессу. Книгу собирались выдвигать на государственную премию СССР. Но этому вдруг воспротивился сам автор. Категорически мастер отказался вступать и в союз писателей. Что это было? Проявлением величайшей скромности художника, неверия в государственные общественные структуры? Или изощренным способом привлечения к себе дополнительного внимания. У меня до сих пор нет однозначного ответа на эти вопросы. Возможно, Богомолов исходил из того, что литература – дело одинокое, и ему нечего было делать в стае. Но тогда почему он с удовольствием в конце 70-х годов переехал в новый престижный дом в безбожном переулке, построенный исключительно для писателей? Ему проще было перебраться в комфортабельные дома для сотрудников ЦК партии или других ведомств, чтобы каждый день не пресекаться с так утомлявшими его литераторами. Может, все-таки существовали другие причины. Преступление в союз писателей или при выдвижении на ту же государственную премию любому соискателю надо было заполнять кучу анкет. Богомолову бы пришлось указать фамилии отца и матери и разные факты из своей биографии. Но он, возможно, считал, что еще не пришло время во все это посвящать посторонних. Может, писатель предвидел, что одно могло потянуть за собой другое, то, что пока должно было еще оставаться тайной. Это мои догадки. Но в чем безоговорочно уверен, Богомолов до конца жизни продолжал хранить множество загадок о себе. А почему? Вряд ли это уже удастся выяснить».